«Стрекозлёнок» и «Радуга». Авторы Владимир Нащёкин и Ирина Радостина. 2021 год. Озвучено проектом «Неформатные». Сначала лето фыркало звонкими дождями, хмурилось пузатыми тучами и ругалось на прохожих гулкими раскатами грома, но потом подобрело, Улыбнулось Ане яркими лучами солнца. Ура, наконец-то можно отправиться в школьный лагерь. Он подмигивал девочке новыми приключениями, заманивал чудесами и обещал научить прыгать на скакалке из радуги. Но на самом деле всё оказалось не так сказочно. В небольшой деревенской школе оказался только один отряд для детей всех возрастов. Поэтому мальчишки сбились в кучки, и не хотели дружить. Вот как тот разбудить чудеса. Аня присела в тени стройной берёзки, обхватила коленки руками и вздохнула. Мима с хохотом пробежала Ленка, фоткая подругу Дашку на новенький телефон. Не заметила Аню и толкнула её, повалив на землю. Захотелось разрыветься от обиды. За что они с ней так? Разве Аня хоть чем-то обидела этих выпендрёжниц? Но тут Девочка заметила, как из её кармана выполз сверкающий шарик. Он подпрыгнул, хрюкнул, выставив пару крылышек, с которых посыпалась сияющая пыльца. Пав-пав-пав, пряв, парарав, заверещал стрекозёнок и ткнулся в ладошку подруги. Павнутий, ты как раз вовремя. Слёзы на глазах Ани тут же высохли, а все обиды показались далёкими. Ну и пусть Ленка с Дашкой хвастаются своими мобилками. Зато у неё настоящее чудо на ладони. Стрекозлёнок подпрыгнул от счастья и уселся на ближайшую ветку берёзы, чтобы лучше разглядеть лагерь. Мальчишки дрались, а Ленка с хохотом снимала их на мобилку, чтобы выложить в сеть. С крыльев пофнутие на ветку посыпалась пыльца. Вспыхнуло тёплым сиянием, и у самого носа Ани выросла изумрудная роза, совсем без шипов, а по краям её светлячками пробегали молнии. Вот это чудо. Аня осторожно сорвала цветок и заложила за ухо. Открыла небольшое зеркальце и посмотрела. Дыхание тут же перехватило от восторга. Вот это да. Теперь она напоминала сказочную эльфийку, а от вспышек цветка её волосы сияли, как у инопланетянки. Пофнутий взлетел, заревещал и перевернулся в воздухе, осыпая подругу пыльцой. Вот здорово, с таким другом не заскучаешь. Аня засмеялась, поймала стрекозлёнка и погладила его по блестящей спинке с такой нежностью, что Пофнутий захрюкал от восторга, подрагивая крылышками. В воображении девочки взорвался тот день. Можно разукрасить весь лагерь живыми цветами, найти с ребятами сказочный зоопарк, подружиться с его обитателями, открыть полянку с гигантскими ягодами, а ещё. Громкий плач заставил Аню вздрогнуть. От неожиданности сердце гулко застучало. Она медленно пошла на голос, продираясь через густые заросли и прижимая к себе стрекозлёнка. Через минуту Аня похолодела от увиденного. Заросля риски закончились, и они открылся вид на огромное болото. Зеленоватая с ржавыми пятнами плёнка покрывала всю поверхность. Примерно в метре от Ани барахталась девочка. Она колотила руками по мутной воде и кричала: "Помогите, помогите!" Даже скорее не кричала, а охрипела и плакала. Она всё больше уходила под воду, уже видны были только плечи, руки и голова. Чики-брыки-пам-парам, Аня, не мешкая, выпустила стрекозленка из рук. Тот мгновенно подлетел к девочке, осыпая ее разноцветным перламутром. Вода в болоте начала менять цвет. Сначала она стала фиолетовой, затем оранжевой и, наконец, голубой. Прямо в руки тонущей девочки упала радуга. Она обхватила ее обеими руками. Радуга, как лента из шляпы волшебника, начала растягиваться, пока не коснулась пасаножек Ани. Словно профессиональный рыбак, Аня взялась за жёлтую и синюю полоски и потянула на себя. Без особого труда она выудила бедняжку из трясины. Пофнути, всё это время кружился в воздухе и пел песенку: "Радуга, радуга, радуга. Вот рука и вот рука. Вместе через радугу сдружимся мы накрепко". Девочка без сил упала на траву. Как ты тут оказалась? изумилась Аня. Она присела и погладила спасённую девочку по волосам. Та тяжело вздохнула и еле слышно прошептала: "Мальчишки за мной на велосипеде гнались, я убегала, не знала, что тут болото". Они расхохотались и уехали. Аня всплеснула руками: "Что же тут такое творится?" и обратилась к своему светящемуся другу. "Пофнути, Наведём тут порядок. Стрекозлёнок радостно облетел вокруг болота и присел на пенёк перед девочками. "Колобок да и только", рассмеялась Анютка и, похватившись, обратилась к лежащей девочке. "А как тебя зовут?" "Ася". "Только одну букву поменять, и я стану тобой". "Да, точно". Ася встала, выжила подол платья и посмотрела на стрекозлёнка. "А кто это?" Говорю же, летающий колобок, Аня хитро прищурилась. Ася пригорюнилась. Да не обижайся, это мой друг, стрекозлёнок. Асенька внимательно присмотрелась к сидящему напротив них шарику. А как он это делает? Вода, радуга, простое волшебство, никаких премудростей. Вот, смотри. Аня наклонилась к пофнутю и что-то нашептала ему на крылышка. Тот поднялся высоко-высоко, а к ногам девочек моментально прикатился огромный ком снега. Ася с непониманием посмотрела на Аню. Ты что, попросила зиму устроить? Лето только началось, пусть остаётся. Аня почесала затылок, взглянула на пролетевшего и осевшегося на белый комок стрекозлёнка. Нет. Видимо, не зря меня мама к логопеду всё хочет записать. Я так-то хотела гром устроить. Первый день пролетел на стрекозлиных крыльях весёлой ракеты. Подруги искали загадочные тропинки в лесу, смеялись над проказами пофнуте. Прыгали на скакалке из приключений. Даже мальчишки не задирались, увидев такую сказку. Но после обеда Аня заметила, как Ленка шушукалась с старшеклассником Витей по прозвищу Фингал. Он постоянно ходил с икамен на лице, напоминая разбойника. Стрика זлёнок потянул Аню за платье, чтобы сладкая парочка не увидела её. Ты мужик или кто? пропела Ленка, прищурившись. Ты её в ее сумасшедшем классе обычно такой здорово работала, а этот ещё упирался. Одни проблемы с этими парнями, не умеют признавать верховное командование девочек, пока потыкви не настучишь. Мужик, и что? Значит, сделаешь всё как надо. Она с деловым видом достала новенький iPhone. чтобы подтвердить собственный космический авторитет. В деревне такой был только у неё и завучихи. Считай, что у тебя уже весь лагерь у нок валяется, хмыкнул Фингал, а его синяк под глазом сверкнул на солнце загадочной синевой. Аня закрыла рот ладошкой, чтобы не закричать, и осторожно последовала за сладкой парочкой на полянку. Там, опустив голову, рядом со старшаками стоял Владик. Его очки напоминали глаза испуганного насекомого. «Ну чё, ботаник, принёс бабки?» — ухмыльнулся фингал с интонацией героя американского боевика, который головой отбивал вражеские истребители, ракеты и все разумные аргументы. «Ничего я вам не должен!» «Ты на Оленку утром компот разлил, значит, гони лаве! На первый раз пятьсот! А будешь мямлить, знаешь, куда засуну твои очки!» «Я ничего вам не...» Задрожал голос Владика, но тут же оборвался, когда Фингал ударил его в нос. "Мачи ботаника!" закричали мальчишки. Когда Фингал пнул Владика, Аня не выдержала и сжала кулачки. "Чики-брыки, пам-парам, павнуша, помоги!" Стрека зелёнок заверещал, подлетел к обалдевшему Фингалу и щёлкнул его крылышком по носу. "Ай, это что за стреказелины тут носятся? Оборви ему крылье!" Попросила Ленка надув жвачку. Я снимаю. Это будет бомбезный видосик. Но пофнуций увернулся от Фингала, сделал над ним круг, осыпая пыльцой. Тут же ноги парня опуталися явищей побеги. Они змейками окружили нахальную Ленку, не давая удрать в лагерь. А через минуту сладкая парочка оказалась опутанной волшебными корнями. Остальные хулиганы бросились из леса с такой скоростью, словно за ними гналась толпа троллей. Аня подошла поближе и протянула ладонь. На нее приземлился, устал и пафнуть ей. «Эй, отдай мой айфон!» – завопила Ленка. Но гибкий побег выхватил мобилку у нее, нажал на кнопку и сделал несколько селфи на фоне пойманных грубиянов. Потом повернулся, начал снимать видео с видом режиссера. От удовольствия на побеге распускались алые цветы. «Ты же хотела стать кинозвездой!» Улыбнулась Саня. Лови момент. Это что у вас? Воластилин-колец в натуре. Звыл Фингал, пытаясь вырваться. Но чем больше он пыхтел, тем сильнее распускались цветы вокруг него. Ой, у вас тут Фингал расцвёл. Аня подбежала к Асе и засмеялась, показав на такое чудо. Ага, пахнувший ему преподал урок ботаники. Аня коснулась цветка у колощики мальчишки, и он превратился в крупную ягоду. Она наливалась соком на глазах изумлённого Витьки, пока не выросла до размера крупного яблока. Вот здорово! Ася запрыгала на месте и коснулась цветка перед носом Ленки. Тот задрожал, приобретая аппетитную форму. Через минуту перед лицом Ленки раскачивалась оранжевая клубника размером с небольшой арбуз. Стрека зелёнка на плече заверещал и ткнулся в щёку подруги. Это только начало. облебнулась Аня. Теперь надо придумать, что делать с таким хулиганским урожаем. Продайте моему папе, он купит, подал голос Фингал. Его уже не было видно. Огромные цветы были всюду: на голове, плечах, груди. Ася посмотрела на Аню. Та же провозгласил: "Да здравствует торговое сообщество стрекозлёнкиных проделок!" Мне дышать тяжело. Освободите меня из этого цветочного царства. Витя уже не говорил. Он пищал, как маленький котёнок. А ты больше не будешь других обижать. Аня наклонилась к нему и раздвинула заросли на лице. Не буду, честная фингальская. Ася хлопнула в ладошки. Чики-брыки, пам-парам, пофнути. Твой выход. Стрекозленок стукнулся о голову фингала. Все цветы мгновенно превратились в разноцветанные фрукты и сами уложились в корзинки. Освобожденный агрессор поднялся на ноги. «Ну вы даёте! Это что за фокусы?» Он смотрел на гигантские помидоры, раздувшиеся до яблочных размеров вишни, оранжевый слив и виноград, арбузообразную клубнику. «Это твоему папе!» – сообразила Ася. Он же депутат местный. Наверняка знает, что людям не хватает витаминов. Пусть организует поставки. Поставки? Удивился Витя. Нужны ему эти ваши садоводческие дары. Он хмыльнул. Может быть, ты опять хочешь побыть цветочным кашпо? Аня взглядом указала на стрекозлёнка, летающего над периганки с воробьями. Воробьи всегда проигрывали. Шустрый пофнутий любил резко менять направление, а маленькие птички привыкали летать прямолинейно. Нет, лучше давайте мне ваши корзинки. Хватит мне этих цветочков. 500 разве кило. Ставило своё веское слово Ася. Что? Скинулся был Офингал. Аня моментально крикнула: "Чикки в реке? Продолжать?" Витя поднял руки вверх и выдохнул, возвел глаза в небо. «Хорошо, будь по-вашему, но учтите, я предложу, а купит он это или нет за такие деньги, это уже я не могу гарантировать». «Трепло!» – бросила Аня, и все они вместе зашагали в сторону деревни. Пафнутий безобидно кружился над головами, изредка приседая на хозяйки на плечо. Нарядные берёзки шелестели изумрудной листвой, солнечные лучики играли в прятки с облаками. Неожиданно налетела буря. Сверкнуло молния, деревья клонились к земле. Ноги запутывались, а в глаза летел песок. Смолиная туча протянула к идощи троица свои костлявые руки. Стрекозёнок развил бешеную скорость и устремился в темноту, на самый верх. Загромыхало. Тяжёлые капли дождя, тёмными отмеченными, ложились на пыльную тропинку. Все трое смотрели наверх, надеясь разглядеть трекозлёнка. Новы видно было только, как тяжёлая туча уплывает, посылая на прощание тёмной ладонью воздушный поцелуй. 2 минуты и вышло солнце. Фингал стоял как заворожённый со своей корзиной. Девочки, не понимающих, хлопали глазами. Слушайте, Это что за зевс тут пролетал? Это не зевс, это тучерёнок, с осознанием дела заявила Аня. А по-моему, тучеренище, а не тучерёнок, хмыкнул Витя. И оглядевшись, добавил: "А куда же девался наш лучезарный друг?" Ася посмотрела наверх по сторонам. Стрекозлёнок пропал. Его туча утащила, с грустью в голосе сообщила Ася. "Девочки, У вас тут какой-то парк необъяснимых аттракционов. Пойду-ка я лучше, пока тут ураганинки или вулканинки какие-нибудь не прилетели. И Фингал, изредка оглядываясь на девочек, побрёл дальше. Корзину с фруктами он оставил Асе и Ане. И что теперь делать? ахнула Ася. Мы не можем бросить Пафнутия. Это же наш друг. Мы должны его спасти. Аня задумалась, вспоминая что-то. Перед глазами промелькнули воспоминания. Тучи окружали деревню тёмным войском, словно гнались за кем-то. Бабушка Охло и крестилась, а дедушка ругал правительство, соседи, бизнесменов, по его мнению, именно они устроили такой летящий кошмар. Аня убежала в комнату и хотела почитать книжку, но тут заметила, как сквозь тучи сияющим мостиком проходит радуга почти к самому её окну. Заругался гром. Ливень заиграл на облачных барабанах, а девочка никак не могла отвести глаз от радуги. Живой, загадочный, ослепительный. Пав-пав-пряв. Зарядил Ливень из пулемёта. Не надо стрелять. Мы с бабушкой всегда читаем сказки на ночь, ответила Аня. А по выходным две. Пав-пав, пав-непряв. Помоги! Отчётливо послышалось за стеной дождя. "Ты кто?" удивилась Аня и подошла поближе к окну. Сначала ничего не могла разглядеть, кроме толстеющих туч и радужной ленты, похожей на сияющую дорожку в окружении тёмных колесниц. Но потом пригляделась и заметила важных поросят с посохами. Они зачем-то взмахивали ими, заставляя тучи кружиться над радугой, как стадо овец. "Паф, не паф, не помоги, скорее, я больше не могу держаться". стрекотнул голос. Сердце бешено забилось. Бабушка говорила не открывать дверь незнакомым людям. Вдруг наркоманы, преступники или даже продавцы Арифлейм придут. Но окошко не дверь, а путь в сказку. Тем более, кто-то просил помощи. Не раздумывая, Аня открыла окно. В лицо ударили брызги дождя, а тучи понеслись прямо к дому. На одной из колесниц восседал поросёнок в самурайских доспехах, воинственно хрюкнул, ударил три зубцам, и прямо к дому понеслись крылатые тени. Скорее, скорее, где же ты? закричала Аня, пыталась разглядеть попавшего в беду. А вдруг эти свиноты гонятся за ребёнком? Нужно ему помочь. Пафни-паф, пара-паф. Я тут Радуга вспыхнула отчаянным светом и потянулась к окну. «Скажи слово и рассей тьму!» «А что сказать? Мы еще в школе этого не проходили!» Испугалась Аня. «Я только в школьный лагерь пойду летом!» «Тогда придумай! Ай, скорее!» В радугу ударила фиолетовая молния, заставив дорожку побледнеть. Две тени бросились на Аню, кривая лапа ударила... чтобы одним махом выкинуть эту храбрую девочку из окна. Но она не испугалась. — Чики-брыки, пам-парам, чудеса приходят к нам! — успела выкрикнуть Аня, и радуга засияла с новой силой, отбрасывая волны разноцветного тепла. Но то, что случилось дальше, на всю жизнь отложилось в памяти Ани. Две тёмные колесницы задрожали, когда в них ударил свет радуги, и поросята с диким хрюканьем полетели вниз. Королаты и тени завертелись, сверкая глазами, а в руки девочки упал мокрый серебристый шар с крылышками. Вот это приключение. Ничего себе, удивилась Ася, услышав историю подруги. Значит, эти кошмары со свинотами за одно? Наверное, но я тогда так перепугалась, что всю ночь не могла заснуть, призналась Аня. Ты очень храбрая, вздохнула Ася. Я бы так не смогла. Теперь нам нужно придумать, как вытащить пофнуте. Вдруг эти свиноты специально ловят стрекозлят, чтобы те служили у них вместо джиннов? Жуть, это несправедливо. У каждого стрекозлёнка должны быть свои стрекожилания. Вот именно. Ой, что это? Она вздрогнула, а её глаза широко раскрылись, когда над лесом показалась огромная туча, запряжённая четвёркой чёрных пегасов с огненными гривами. Колесница приближалась к школьному лагерю. Ася присмотрелась повнимательней. Да там же наш пафнутий, смотри. И действительно, Колесница плавно скользила по небу, в ней восседала дама с поросячьим носом. Одной рукой она держала жезл, вторую устремила вверх, крепко сжав своими костлявыми пальцами необычный фонарь. В круглой клетке, насаженный на длинную шпагу, метался пофнути. Высокий бархатный воротник цвета тёмной ночи оттенял неестественную бледность лица свинокоролевы. Глаза её сверкали зелёными огоньками, корсет из лиловой кожи плотно обхватывал пышные формы. На голове сверкала золотая корона с рубинами. Аня с Асией, до этого стоявшие у открытого окна, выбежали на крыльцо. Там же столпились остальные. Все с ужасом смотрели в небо. Фингал судорожно тыкал в экран своего мобильника и пытался позвонить отцу. Ленка снимала всё на камеру. Дашка позировала на фоне тёмных тучек и лестницы, и только Владик заметил. Стрекозлёнок хороший друг, и его надо спасать. Фингал отвлёкся от телефона, который никак не ловил сеть, и закивал. А мне он не нравится. Сами бы попробовали побыть цветочным горшочком. Ты сам виноват, фыркнул на него Ася. Кулаки и драки метод слабых. Сильные всё решают головой и словами. К тому же пофнути просто защищал владика. Тем временем Пегасы приземлились на площадке прямо перед толпой изумлённых ребят. Дама в колеснице сверкнула зелёными стекляшками глаз и указала своим жезлом на Фингала. Ты я вижу, смышлённый мальчик. И телефон у тебя последней модели. Хочешь стать таким? Свина Королева нарисовала в воздухе огненный круг своим волшебным жезлом, и тут же на площадке появился ещё один Фингал, только мускулистее, выше, красивее, и за рулём новенького мотоцикла Yamaha. Все ахнули. Витя отшатнулся. Что это за гопник? Это не гопник, Витюша, это голограмма. Да, мама знала жезл в обратном направлении и Фингал под номером 2 исчез. Ну как? Хочешь? Фингал почесал затылок. Заманчиво, конечно. Папа мне такой точно не купит. И мышцы сами не отрастут. Он пощупал свои жиденькие плечи. Садись тогда. Поехали. Калдунья указала на место в колеснице рядом с собой. Всё это время Ася и Аня судорожно соображали, что же им делать и не могли ничего придумать. Не садись к ней, обманет, закричала Аня, когда Фингал сделал шаг по направлению к Пегасу. Да пошли вы все, злобно кинул Витя и забрался в колесницу. Сразу же поднялась пыль, Пегасы взмыли ввысь, унося за лес весь экипаж. Туч умчались следом Опять засветило солнце, осыпая все вокруг яркими бликами. Ася села на землю. Что же теперь будет? Зачем ей фингалта? Стрекозленки так устроены, исполняют только детские желания. Вот она и решила попользоваться одним из нас. Сейчас чем-нибудь напоит и заставит Витю загадывать ее желания, спокойно ответила Аня. На миг она задумалась. Затем хитро прищурилась, радостно захлопала в ладоши и запела считалочку: "1 2 3 4 5, надо Витю нам спасать. Вместе с ним спасём повнушу, мир теней скорее разрушим". "А как мы их спасём-то?" Ленка вдруг спрятала свой телефон и забеспокоилась. "А очень просто", улыбнулась Аня. "У нас же есть маленький стрекозлёнок. Я с ним вчера поговорила. Он очень милый и добрый". Сейчас отсыпается. Те, кто побывал в руках свино королевы, надолго решаются своих чар. И что? Нетерпеливо вмешался Владик. Он же ещё совсем зелёный. Не зелёный, а серебристый. Это раз. А знаете, что умеет серебристые стрекозлёнки? Что? спросили все хором. Они умеют делать из слона муху. Ленка хмыкнула. А зачем на мухе-то? Да я слонов я здесь не наблюдаю. Ох, какие же вы недогадливы. Сейчас всё увидите. Аня развернулась и пошла внутрь здания. Она вышла, держа на руках зевающего стрекозлёнка. Тот щурился от ласкового солнышка и улыбался. Затем расправил свои крылышки и взвился в небо. Аня громко запела: "Чик-ки-брики, пам-парам, пусть свинка королева превратится в божью коровку". Стрика заврик приблизился к Ане, сделал пару кругов вокруг, взвился в небо, и спустя мгновение на площадке появился радужный фонтан. Брызги его смешно прилипали к штанам и платьям, разноцветные капельки на волосах излучали неоновый свет. Ух ты, какая красота! Ася радостно кружилась под этим каплепадом. Вдалике раздался странный звук. Все присмотрелись. Со стороны леса По дороге ехала повозка, запряженная божьей коровкой, размером с лошадь. По обеим сторонам от нее скакали все те же черные пегасы. Все бросились навстречу. Никто уже ничего не боялся после того, что произошло незадолго до этого. В повозке сидел фингал. Увидев друзей, он вышел, замахал руками и побежал навстречу. Вы не представляете, что там было! Она меня посадила в клетку, велела пить. Вить какую-то зелёную гадость. Я, конечно, отказался. Тогда она показала мне разъюрённую собаку, которая обещала запустить ко мне, если не одумаюсь. И вдруг, представляете, оля-ля, она на моих глазах превращается вот в это. Фингалу указал пальцем на гигантскую бужью коровку. Это ещё что? Эта коровка сама подошла к повозке и позволила себя запрячь. Так я здесь и оказался. Она привезла «Только я не понял, где же мой мотоцикл?» «А мотоцикл твой в будущем?» — хихикнула Аня. «Ты лучше скажи, где Пафнутий?» «А, Иваныч-то здесь, куда ж он денется? Он такие анекдоты по дороге травил, обхохочешься. В общем, друзья мы теперь с ним. Только я никак его выковырять из этого фонаря не могу». Все бросились к повозке. «Чики-брыки, пам-парам!» — крикнула Аня на бегу. но ничего не произошло. Фонарь только вздрогнул и усмехнулся за линоватыми языками пламени. Тем временем огненные пегасы из колесницы свина-королевы ударили копытами. Заругался гром, ударили молнией, а крылатые кони вспыхнули, и гривы взметнулись вверх, сплетаясь с языками пламени. «Ничего себе! Марвел отдыхает!» – удивился Фингал. «Девчонки!» Давайте быстрее, пока эти свивки совсем не обурели, а то вызовут нам тут целый вулкан. Не работает, ахнула Ася. Что же делать? И гасы разгорались всё сильнее. С их копыт срывались алые полумесяцы, а гривы отбрасывали снопы искр. Сил не хватает. Стрекозлёнок, помоги, родной. Аня подняла голову вверх, где кружился весёлый серебристый шар, рассыпая сверкающую пыльцу. «Не-е-е, так у вас ничего не выйдет», — хмыкнул фенгал. «Он же не старик, Хаттабыч, бороду не отрастил. После каждого желания такому малышу отдохнуть надо». Все с удивлением уставились на Витьку, а тот пожал плечами. «А что такого-то? Я после футбола тоже выматываюсь и падаю от усталости». «Ага, только поэтому малышу не скажешь, что он устал», — задумалась Аня. «Как ракеты носятся и пыльцу тучами разносят». Стрекозленок заверещал и взвился над Аней, осыпая ее звездочками. «Точно, Аня, он же пытается нарисовать радугу. Надо ему помочь, пока слуги свинокоролевы не превратились в чудовище!» Догадалась Ася и прыгнула от нетерпения. «Уи-и-и! Обожаю чудовищ!» – завизжала Ленка, встав перед пегасами, словно на фоне голливудских звезд. Улетное селфи получается! «Вау! Отойди, селфанутая!» — закричал Витька, когда в десяти метрах от Ленки упали ослепительные искры. «Ты просто не мужик, а трусы трепло!» — фыркнула Ленка. «Так надо встать красиво и откинуть голову, чтобы гривы лошадок искрились, как ее собственные волосы. Идея! Только как поймать этот бомбезный кадр? Еще фингал истерит, не ценит ее талант и гениальность». «Я трус!» Витька сжал кулаки, вытаращив глаза. «Я трус!» «Конечно! Трус и дурачок, вот и тусуйся с этими малявками, а я буду в тренде, когда выложу эти фоточки. Стану первой звездой Инстаграма в этой несчастной деревне. Понял? Засохни от зависти!» Над пегасами вспыхнула фиолетовая сфера, окутав коней ослепительными брызгами, и через минуту над Леной начала раскрывать рот темный портал, из глубины которого на выручку свина-королевы летели на тучах ее верные воины. «Ты кукухой поехала еще хлеще, чем я!» Витька задумался впервые за это буйное лето. В такие моменты в голову у его порой приходили неожиданные мысли. «Если радугу нельзя нарисовать, значит, надо придумать!» Он побежал к сараю и открыл его, достав футбольный мяч. Разбежался, вспоминая свой лучший матч на прошлой неделе, когда забил два гола. «Удар!» Мяч полетел по дуге, над сверкающей пыльцой стрекозлёнка, вспыхнув весёлой кометой, а за ней хвостом оживала радуга, бледная и пока ещё дрожащая, но такая тёплая и сказочно родная. "Есть!" закричали хором Аня с Асей. "Ты молодчина, Витя!" "Я помогу", поддержал Влад, начал собирать пыльцу в пригоршню и подкидывать вверх. Она искрилась, заполняя радугу цветом. Чеки-брыки, пам-парам, запела Аня. Чудеса летят с утра, мы спасём наш лагерь школьный. Потому что стрекозёл закончил Витька. Его импровизированная комета не просто попала в портал, а ещё и пушечным ядром задела гол клетки со стрекозлятами, и чудесные существа полетели из неё. Вот ещё. Держитесь, друзья. Айс собрала много пыльцы и думала изо всех сил. Пылинки взвились дождём, хрюкнули от восторга, закружились вихрем чудес, разворачивая и опрокидывая тучи хрюмлов. Радо голыбенула с семецветами, засмеялась яркими лучами, прокладывая путь из тёмного мира к школе. А из портала к лагерю неслись сотни спасённых стрекозлят. Эй, вы Что тут устроили? Харе плясать не в клубе. закричала недовольная Ленка. Помедленнее есть снимать, не успеваю. Думаете, легко такой кадр поймать и красиво выглядеть, когда вы мне всю причёску, насенавал разнесли этим вихрем. Иганская божья коровка обернулась на крик, подняла лапу с посохом, и Ленку охватило розовое щупальце. Подняла вверх, как пушинку, утянув в закрывающийся портал Вот это поворот. Марвел нервно курит в сторонке. Заметил Витя, глядя на стрекозиное облако, окружившее школу. Что дальше делать будем? Лететь на радуге, конечно, улыбнулась Аня. Рисовать приключения, добавила Ася. А компот когда дадут? спросил Владик, поправив очки. Мне нужно как следует подзаправиться и пополнить боезапас пыльцы. Над школьным лагерем дверью в сказку засияла радуга, застрекотала сотнями крыльев и будущих желаний, подмигнув детям новыми приключениями. Продолжение следует. Москва-Липецк, 22 июня 2021 года. Посвящается всем, кто умеет чики-брыки-пам-парам и умеет выполнять боезапас пыльцы в сказке.